В заключение. В этой главе вы узнали о том, почему защитники часто отворачиваются от Я. Вы понимаете необходимость установления понимающих и уважительных отношений с каждым защитником, и знаете, что это такое. Шаг Z5. Вы научились развивать доверительные отношения с защитником и узнали, как работать с частью, которая не доверяет вам, и как завоевать ее доверие. Вы увидели, как помочь защитнику расслабиться в ходе повседневной жизни, чтобы вы могли действовать из состояния «я». Теперь, когда у вас установлены доверительные отношения с защитником, вы можете переходить к заботе с оберегаемым им изгнанником. Этому посвящена часть вторая, начинающаяся с главы 10. Но перед этим, в главе 9, мы рассмотрим, как удерживать сессии на плаву, когда случается что-то непредвиденное.